Глава 58. Генри Вудхоуп наносит визит. Декабрь 1816 года. Вы совершенно правильно поступили, придя ко мне, мистер Вудхоуп. Я изучил венецианские письма мистера Стрэнджа самым тщательным образом, и помимо того ужаса, который вы справедливо отмечаете, увидел в них многое. чего обыватель просто-напросто не заметит. Скажу без всякого тщеславия. На сегодняшний день я единственный в Англии способен правильно истолковать слова вашего зятя. Разговор происходил в сумерках дня за три до Рождества. В библиотеке дома на Ганновер-сквер еще не зажигали ни ламп, ни свечей. Было... То странное время дня, когда небо светится разноцветными яркими красками, а улицы сумрачные и темны. Даже ваза на столе и цветы в ней казались черными. Мистер Норрелл сидел у окна, держа в руке письма Стрэнджа. Лассельс расположился возле камина и смотрел на Генри Вудхоупа холодным взглядом. «Должен сказать, с той минуты, как получил первое письмо, я в полной растерянности», — признался Генри Вудхоп, — «не знал, к кому обратиться за помощью. Честно говоря, магия меня не интересует, я не следил за модными спорами на эту тему. Однако все в один голос утверждают, что вы — величайший волшебник в Англии, вы когда-то учили мистера Стрэнджа. А посему, сэр, буду крайне признателен за любой совет. Мистер норл кивнул. «Не вините мистера Стрэнджа», — произнес он, — «профессия волшебника, как никакая другая, чревата опасностями тщеславия и политика, и юриспруденция в сравнении с ней, детские забавы, поймите, мистер Вудхоп. Я изо всех сил стремился оградить и направить своего ученика, однако его гений, тот самый, что так нас восхищает, увлек его разум на ложный путь. Эти письма ясно показывают, что он заплутал куда сильнее, чем мог предположить даже я. Заплутал? как вы не верите, что моя сестра жива? Ни единому слову, сэр, ни единому слову, все это лишь его собственные несчастные фантазии. А, воскликнул Генри Вудхопп и тут же замолчал, словно пытаясь взвесить собственные разочарования и облегчение. Наконец он нашел силы заговорить. «А как насчет странного сетования мистера Стрэнджа на то, что время остановилось? Что вы можете об этом сказать, сэр?» Здесь в беседу вступил Лассельс. «Из сообщений наших итальянских корреспондентов мы делаем вывод, что в течение нескольких недель мистера Стрэнджа окружает вечная тьма. Неизвестно, впрочем, сотворил ли он ее нарочно». Или это невольное следствие какого-то заклинания? Вполне вероятно, что ваш родственник разгневал некую великую силу, и вот результат. Определенно можно утверждать одно. Какое-то действие мистера Стрэнджа нарушило естественный порядок вещей. «Не понимаю», — отозвался Генри Вудхоуп. Лассель сурово взглянул на него. «Именно этого мистер Норрелл всегда пытался избежать». а «Ah, произнес Генри, затем повернулся к самому мистеру Норреллу. «Что мне делать, сэр? Надо ли ехать к нему, как он умоляет?» Мистер Норрелл поморщился. «Я считаю, что первостепенная задача — решить, каким образом вернуть его в Англию, где друзья смогут приглядеть за ним и снять опасное наваждение». «Может быть, вы напишите ему письмо, сэр?» «О, нет. Боюсь, что уже давно исчерпал тот небольшой запас влияния на мистера Стрэнджа, которым располагал. Все испортила война в Испании. Давая же на полуостров, он прислушивался к моим советам и с охотой учился, но затем...» Норл вздохнул: нет. «Нам придется полагаться исключительно на вас, мистер Вудхоп. Именно вам предстоит убедить его вернуться домой. Ваша поездка в Венецию лишь продлит его пребывание в этом городе и убедит нашего друга, что хотя бы один человек на свете принимает его фантазии всерьез. Посему я со всей ответственностью рекомендую вам воздержаться от путешествия, О, сэр, должен признаться, что очень рад слышать подобные слова. Я последую вашему совету, а если вы соблаговолите отдать мне письма, то и задерживать вас больше не стану. Мистер Вудхоуп, — снова вмешался Лассельс, ради бога не спешите так, наша беседа еще не закончена. Мистер Норрелл ответил на все ваши вопросы искренне и без утайки. «Отплатите той же монетой!» Генри Вудхобб слегка нахмурился. Такой поворот его явно озадачил. «Мистер Норрелл снял камень с моей души, и я рад был бы его отблагодарить, однако не совсем понимаю. Возможно, я недостаточно ясно выразился». — прервал Лассельс. — Разумеется, я имею в виду, что мистеру Норреллу ваша помощь необходима, чтобы в свою очередь помочь Стрэнджу. Что еще вы можете рассказать о его поездке в Италию? В каком настроении он был до того, как впасть в это печальное состояние? Казался ли он жизнерадостным и спокойным? — О, нет! — негодующе воскликнул Генри, словно вопрос содержал какое-то оскорбление. Смерть моей сестры чрезвычайно его потрясла, во всяком случае на первых порах. Поначалу он был очень несчастен, однако по приезде в Геную все изменилось. Сейчас он ничего об этом не пишет, но в то время письма его изобиловали хвалебными одами одной молодой особе. Она принадлежит к семейству, с которым он вместе путешествовал. «Я уже начал подозревать, что он подумывает о новой женитьбе». «О новой женитьбе!» — воскликнул Лассельс. «И так скоро после смерти вашей сестры! Как возмутительно! И как должно быть обидно для вас!» Вудхо печально кивнул. После непродолжительной паузы Лассельс продолжил наступление. Полагаю, до того он не проявлял такой заинтересованности в обществе других дам. То есть, я хочу сказать, при жизни супруги. Это наверняка доставило бы миссис Стрэндж немало горьких минут». «Нет, нет, что вы, разумеется, нет», — горячо возразил Генри. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть». равно как и не подразумевал ни малейшего неуважения к вашей дорогой сестре, самой очаровательной женщине на свете. Однако, знаете ли, подобное случается, тем более среди джентльменов с определенным складом ума». Лассельс протянул руку к столу, на котором лежали письма Стрэнджа к Вудхоупу, и, перебрав их, нашел нужное. «Вот в этом письме, — начал он, просматривая листок, — Наш друг пишет следующее. Джереми сообщил мне, что ты не выполнил мою просьбу. Впрочем, неважно. Джереми исполнил ее сам. Все так, как я и предполагал. Лассель положил письмо и мило улыбнулся мистеру Вудхоупу. О чем мистер Стрэндж вас просил? Что вы не сделали? Кто такой Джереми? И о каком результате речь? Мистер Стрэндж... Мистер Стрэндж просил меня немного немало вскрыть гроб сестры. С трудом выговорил Генри и опустил глаза. Разумеется, этого сделать я не мог, потому Стрэндж и обратился к своему слуге Джереми Джонсу, человеку без всяких моральных устоев. И что же, этот самый Джонс действительно эксгумировал тело. Да. «У него в клане есть друг-могильщик. Они вдвоем выкопали гроб. Не буду описывать свои чувства при известии о том, что это все-таки случилось». «Да-да, понимаю. И что они обнаружили в могиле?» «Что они могли обнаружить в могиле, кроме тела моей бедной сестры? Тем не менее, они предпочли сообщить, что его там нет. Сочинили смешную сказку». и что именно они сказали. — Я не повторяю бредни слуг. — Конечно, конечно, но мистер Норрел попросил бы вас на секунду отступить от своих благородных принципов и рассказать все как есть, искренне и открыто, то есть точно так же, как он сам отвечал на ваши вопросы. — Генри Вудхоп закусил губу. Ему потребовалось не меньше минуты, чтобы собраться с духом. Они заявили, что в могиле, в гробу, лежало полено, кусок черного дерева. — А тела не было? — едва слышно уточнил Лассас. — А тела не было, — эхом повторил Вудхоук. Лассель взглянул на мистера Норрелла. Мистер Норрелл смотрел на свои руки. «При чем тут смерть моей сестры?» Нахмурившись, поинтересовался Генри и, повернувшись к мистеру Норреллу, добавил. «Из того, что вы изволили сказать ранее, я заключил, что в смерти Арабеллы не было ничего экстраординарного». Насколько мне удалось понять, магия здесь не играла никакой роли. — О, напротив, — возразил Лассальс, — магия определенно имела место. Сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, чья это была магия. — Прошу прощения, — не понял Генри. — Для меня это слишком глубокие материи, — заявил Лассальс. «Лишь мистер Норрелл способен в них разобраться!» Генри растерянно переводил взгляд с одного джентльмена на другого. «Кто сейчас с мистером Стрэнджем?» — спросил Лассель, «Полагаю, его слуги?» «Нет, думаю, слуги того дома, в котором он квартирует. А дружит он с одной английской семьей. Довольно странные, на мой взгляд, люди. обожают путешествовать». «И джентльмен, и дамы». «А фамилия их?» «Грейстоуны или Грейфилды. Точно не помню». Я откуда они, то ли Грейстоуны, то ли Грейфилды?» «Не знаю. По-моему, Джонатан мне этого не писал. Насколько я понял, джентльмен служил корабельным врачом, а жена его, ныне покойная, была француженка». Лассель молча кивнул. Сумерки сгустились настолько, что Генри Вудхоп уже не мог разглядеть лиц собеседников. Вы выглядите блядным и усталым, мистер Вудхоп, заметил Лассель. Может быть, вам не на пользу лондонский климат. Я очень плохо сплю. С тех пор, как начали приходить эти письма, мне постоянно снятся кошмары. Лассель понимающе кивнул. Иногда человек держит в сердце такое, что ни за что на свете не скажет вслух, даже наедине с собой. «Вы очень любите мистера Стрэнджа, не так ли?» Генри Вудхоп явно растерялся, что вполне простительно, ведь он не имел ни малейшего понятия, к чему уклонит Лассельс. Однако вслух он произнес лишь следующее. «Благодарю за совет, мистер Норрелл. — Я поступлю так, как вы сказали. Ну, а теперь мне можно забрать письма? — Что до писем, — опять вмешался Лассас, — то мистер Норрелл просил бы оставить их на некоторое время в его распоряжении. Он считает, что из них можно немало почерпнуть. Генри Вудхоуп собрался было возразить, однако ему не дали произнести ни слова. — Мистер Норрелл думает лишь о благе Стрэнджа. Укоризненно воскликнул Лассель. «Все исключительно ради него самого!» Вот так и случилось, что Генри Вудхоп оставил письма мистеру Норрелу. Едва посетитель ушел, Лассель заметил. «Наш следующий шаг — послать в Венецию своего человека!» «Да, — согласился Норрелл, — я...» «Очень хочу узнать истинное положение вещей». «Отлично!» — Лассельс коротко и презрительно усмехнулся. «Истинное!» норл стрельнул маленькими острыми глазками, но продолжение не последовало. «Не знаю, кого мы можем туда послать», — заговорил волшебник. «Италия слишком далеко». «Насколько мне известно, путешествие растянется недели на две. Отпускать на такой срок Чилдермасса я не хочу». «Хм», — неопределенно произнес Лассельс, — «я имел в виду вовсе не Чилдермасса. Более того, против его поездки можно привести целый ряд возражений. Вы сами подозревали его в симпатии к Стрэнджу». так что мне представляется крайне нежелательным, чтобы эти двое оставались вместе в чужой стране, там, где они могут сговориться против нас. Нет, я знаю, кого надо послать. На следующий день слуги Лассельса отправились в различные районы Лондона. Они посетили даже самые неприглядные места, в частности, трущобы сент джайлс севен дайлс и Сафрон-Хилл. В богатых и роскошных районах они тоже побывали. На Голден Сквер, в Сент-Джеймсе и Мейфере. В итоге им удалось собрать странную, пеструю компанию. Портных, перчаточников, шляпников, сапожников, ростовщиков. Их оказалось очень много. Судебных приставов, владельцев питейных заведений. Все эти люди... явились в дом Лассельса на Брутон-стрит, где их впустили на кухню. Вполне понятно, что хозяин не захотел принимать подобных посетителей в гостиной. Лассельс спустился с собственной персоной и каждому заплатил определенную сумму, якобы переданную кем-то другим. Холодно улыбнувшись, он пояснил, что это «пожертвование». Действительно, почему бы не проявить благотворительность накануне Рождества? Три дня спустя, как раз в день святого Стефана, в Лондон внезапно приехал герцог Веллингтон. Уже больше года его светлость жил в Париже, где командовал союзной оккупационной армией. Сверх того, можно было без особого преувеличения утверждать, что на самом деле герцог правит Францией. В те дни особенно живо обсуждалось, должна ли армия союзников остаться во Франции или лучше распустить солдат по домам, как хотели французы. Герцог весь день провел с министром иностранных дел, лордом Касселри, обсуждая насущные проблемы, а вечером приехал пообедать с министрами в дом на Ганновер-сквер. Обед только начался, как вдруг наступила пауза. редчайший случай когда собирается вместе так много политиков словно каждый ждал когда беседу начнет кто нибудь другой премьер министр лорд ливерпуль нервно откашлялся и произнес может быть вы еще не слышали но из италии пишут что Стрэндж сошел с ума герцог застыл так и не успев поднести ложку к рту, потом молча обвел взглядом присутствующих и лишь после этого продолжил есть суп. — Судя по всему, новость не слишком вас огорчила, — заметил лорд Ливерпуль. Его светлость промокнул губы салфеткой. — Нет! — ни секунды не сомневаясь, ответил он. — Нисколько не огорчила! «А не расскажете, почему?» — поинтересовался сэр Уолтер Поул. «Мистер Стрэндж настолько эксцентричен, что может казаться сумасшедшим. Полагаю, у нас не привыкли к волшебникам». Министров, однако, довод не убедил. Они стали доказывать, что Стрэндж безумен, верит, будто его жена не умерла, а у людей в голове горят свечи. «Еще они рассказали, что в Венецию теперь невозможно ввозить ананасы?» «Те, кто доставляет фрукты в город», — пояснил лорд Сидмут, маленький, сморщенный, словно высохший человечек, утверждает, что ананасы вылетают из их лодок, словно ядра из пушки. Разумеется, в Венецию привозят не только ананасы, но и другие фрукты, яблоки, груши и прочее. И в этих случаях все происходит тихо и мирно. А вот летающие ананасы... «Уже ранили несколько человек, и главное, никто не понимает, за что волшебник не взлюбил именно этот фрукт». И вновь рассказ не произвел на герцога никакого впечатления. «Это ровным счетом ничего не доказывает», — парировал он. «В Испании, мистер Стрэндж, отканывало не такое, а если он и впрямь сошел с ума, значит, у него были все основания». «Послушайте моего совета, джентльмены! Не волнуйтесь по пустякам!» Наступило молчание. Министры обдумывали слова герцога Веллингтона. «Но вы хотите сказать, что Стрэндж сошел с ума по собственной воле?» С сомнением произнес, наконец, чей-то голос. «Весьма вероятно!» — ответил герцог. зачем поинтересовался кто то еще понятия не имею в испании мы быстро научились ни о чем его не спрашивать рано или поздно выяснялось что якобы несу разные действия часть колдовства дайте ему работать и ничему не удивляйтесь вот основное правило обращения с волшебником милорды!» — Да, но ваша милость знает еще не все. Энергично вступил в обсуждение первый лорд Адмиралтейства. — Утверждает, что он окружил себя вечной тьмой. Да-да, мистер Стрэндж нарушил естественный порядок вещей, и целый район Венеции погрузился в бесконечную ночь. Даже вы, ваша светлость при всей симпатии к этому человеку, должны признать, что вечная тьма до добра не доведет. Снова подал голос лорд Сидмонт. Какой бы пользу он не принес стране, мы не можем утверждать, будто вечная тьма — благо!» Лорд Ливерпуль вздохнул. «Мне очень жаль, что так получилось. С мистером Стрэнджем всегда было очень легко общаться. Он разговаривал, словно самый обычный человек. Я всегда надеялся, что он сможет толковать нам действия Норрелла». «А теперь вдруг оказалось, что кто-то должен толковать нам действия самого Стрэнджа?» «Можно спросить мистера Норрелла?» — предложил лорд Сидмут. «Сомневаюсь, что мы услышим непредвзятое мнение», — возразил сэр Уолтер Поул. «Так что же делать?» — спросил первый лорд Адмиралтейства. «Надо написать австриякам». с характерной решимостью заявил герцог Веллингтон напомнить о горячем интересе, который испытывают судьба мистера Стрэнджа и принц-регент и британское правительство подчеркнуть сколь многим обязан Европа искусству и знанием этого выдающегося волшебника сообщить, что малейший причиненный ему вред вызовет наше огромное неудовольствие о, -о, -о. — воскликнул лорд Ливерпуль. — Тут я никак не могу с вами согласиться, ваша светлость. Мне кажется, если кто-то и причинит вред мистеру Стрэнджу, то не австрияки, а он сам. В середине января Титус Уоткинс опубликовал книгу под названием «Черные письма». якобы представлявшую собой послание Стрэнджа Генри Вудхоупу. Ходили слухи, будто расходы по изданию взял на себя мистер Норрелл. Генри Вудхоп клятвенно заверял, что не давал разрешения на публикацию. Кроме того, он утверждал, что некоторые из писем претерпели существенные изменения. Так исчезли все ссылки на действия мистера Норрелла. по отношению к леди Поул, зато появились новые отрывки, многие из которых открыто подводили читателя к мысли, что мистер Стрэндж сам убил жену с помощью магии. Примерно в то же самое время друг лорда Байрона, некий Скроуп Дэвис, вызвал в обществе сенсацию, заявив, что от имени поэта подает на мистера Норрелла в суд за попытку с помощью колдовства завладеть частной корреспонденцией лорда Байрона. Скроб Дэвис отправился в Линкольн-Инн к адвокату и дал под присягой письменное показание, в котором утверждал буквально следующее. Он получил от лорда Байрона несколько писем, в которых его милость рассказывал о столпе вечной тьмы над приходом Марии Собендиго в Венеции и о безумии Джонатана Стрэнджа. Скроб Дэвис положил письма на туалетный столик в своей квартире на Джермен-стрит в Сент-Джеймсе. Как-то вечером, кажется, 7 января, он одевался, намереваясь отправиться в клуб. Письма Байрона лежали на столе. Когда скроуп Дэвис потянулся за щеткой для волос, то заметил, что письма трепещут, словно сухие листья на ветру. Никакого ветра в комнате не было, поскольку окон не открывали. Дэвис поначалу растерялся. Взяв листки в руки, он заметил, что написанное тоже ведет себя довольно странно. Рощерки срывались с петель, а строчки раскачивались, как бельевые веревки в ураган. Скроуп Дэвис догадался, что письма, скорее всего, заколдованы. Будучи профессиональным игроком, мистер Дэвис обладал сообразительностью и хладнокровием, свойственными этому разряду людей, а потому быстро вложил письма в Библию между страницами Евангелия от Марка. Впоследствии, рассказывая друзьям о происшедшем, он подчеркивал, что ничего не смыслит в магии однако щел священное писание лучшей защиты от чар он оказался совершенно прав письма остались в его распоряжении и даже сохранили первоначальный вид после этого во всех клубах шутили удивительно не то что мистер норрел посредством колдовства хотел завладеть письмами а то что скркроуб дэвис известный распутник и пьяница держит у себя дома Библию».